Глава десятая. Или к чему приводят благие намерения? Часть вторая. Артефактор. Что с твоим другом? Как его? Павлов. Удар ноги был такой силы, что ловушку, встроенную в дверь лаборатории, просто заклинила. Как протекает болезнь? Есть подвижки в лечении? Ты помнишь Павлова? Проводив грустным взглядом дверь, заинтересованно бросил ученый. А не должен? Я остановился, тяжело дыша. Почему? «Ты что, применил на него свою способность по вытягиванию веры?» «Исключительно с разрешения мисс Спектр», — поспешил заверить меня артефактор. «После того, как ты и переслал мне данные о походе в сеть и сообщил, что есть вероятность связи веры и болезни, я добился разрешения опустошить запас веры товарища и слить все в артефакт. И это помогло. Анатолий очнулся, и его состояние стабилизировалось. Но все же, как ты его вспомнил? Ты же про него едва знал». «Ассоциации», — чуть успокоившись, я присел. «В моем городе начали заболевать редакторы веры. Я вспомнил про разговор в сети, вспомнил, почему задал вопрос. В общем, стандартная цепочка восстановления памяти». «Это плохо», — помрачнел уже артефактор. «Когда я лечил товарища, с похожими симптомами в лазарете находилось почти два десятка критиков». «Между прочим, отряд оркестра в полном составе. Так что хорошо, что ты ничего не подцепил на последние совместные с ними операции. Я угробил половину выходных, очищая их от веры. А еще новоприбывших, тех, в кого верят больные. Истинно верят. А ведь у болезней есть и биологическая составляющая, с которой наши врачи еще не до конца разобрались». Ученый встряхнулся и, перейдя на деловой тон, припечатал. «И, кстати, что с твоим наручем?» Мои сообщения до тебя не доходят. Место, где я узнавал о болезни, такая дыра, что вспоминать жутко. Кстати, удалось отследить эту проклятую красную комнату? Артефактор лишь отрицательно покачал головой, а я в сердцах буркнул. Ловкие твари, ничего не скажешь. Они мне к чертям похирили наруч. Артефактор, нужна срочная диагностика. Вспомнил я еще о одной причине, приведшей меня к научному светилу. Не только диагностика, но и обновление. Для твоего наруча уже давно подготовлена новая система защиты. Она должна помочь полностью раскрыться тем программам, которые ты используешь для прохода в Даркнет. Плюс несколько нововведений. Они должны усилить вас с глаголом. «То есть ты на нас с напарником опять что-то тестировать будешь?» – резюмировал я. Однако руку на стол положил. «А вообще лучше не сбивай меня с мысли. Хочешь сказать, что у нас начинается эпидемия?» А мисс Спектр в курсе? Ей же нужно доложить. Это проблема веры мирового масштаба. Артефактор присоединил к наручу несколько проводов от компьютера и запустил какую-то диагностику, одновременно вскрыв сам наруч и проверяя электронную составляющую прибора. Боюсь, эпидемия идет уже давно, и мисс Спектр сейчас не до нее. И чем же она так занята, что не может уделить 15 минут своего драгоценного времени вопросу потенциального конца света? С легким раздражением возмутился я. «Этих концов света в месяц пара штук на все не набегаешься», — отмахнулся артефактор. «Вот позавчера отряд критиков остановил безумного ученого генетика, который создал умеющего свистеть рака и тащил того на Эверест. А второй отряд как раз сейчас собирается в путь, дабы не допустить очередного сбора всадников апокалипсиса, а в идеале их перевербовать». «Внештатные сотрудники всем нужны». И «Это не говоря о проблеме с ИИ, которые занимаетесь вы с глаголом». Медленно, словно ребенку, вкрадчивым тоном объяснял артефактор. «Я представил масштаб творящихся в мире и проходящих мимо меня злоключений и от всего сердца пожелал удачи своим коллегам. Особенно первой группе, ибо последствия того, что будет, когда рак на горе свистнет, потенциально перекрывали любой апокалипсис. А артефактор, поняв, что я проникся, решил закрыть вопрос на высокой ноте. Мисс Спектр сейчас в безопасном месте. Ведет переговоры в Атлантиде с другими политиками и воротилами бизнеса относительно игры и становления. На несколько дней управление делом передали глаголу. Я ему уже отправил сообщение, так что он подойдет, и мы проведем совещание». Я нехотя кивнул, признавая, что и в самом деле был неправ. Мисс Спектр нужно поддерживать уровень известности, потому неудивительно, что она вращается в самых высших кругах. Только на виду у целых народов можно заработать столько веры, сколько положено ее уровню. Более того, само то, что какой-то вопрос обсуждается в Атлантиде, показатель важности. Как уважаемый слушатель уже догадывается... Атлантида – локация, а если вернее, то остров, почти в сотню квадратных километров, появившийся после прихода веры. Причем в отличие от многих опасных, очень опасных, и мы уже умерли, но еще этого не поняли. Аномальных мест – это было не просто безопасно, но еще и свободно от воздействия веры. И под свободно имеется в виду, что вера на этом острове просто не работала в единственном месте на всей планете. И это не случайность, а одна из первых наиболее успешных попыток противодействия вере, в которой участвовали все уцелевшие к тому моменту правительства Земли, а также артефактор в роли вдохновителя. После черного месяца, когда только-только начали вновь запускать средства коммуникации, вроде телевидения и интернета, вместе с ними был пущен в народ слух, мыл имеется место на Земле, где вера не действует легендарная Атлантида. Учитывая, что в то время могло произойти почти все, что угодно, а правительства лишь подтверждали слух, он разросся до планетарного масштаба, после чего стал реальностью. Безопасной от веры зоне, не принадлежащей ни одному правительству, сразу нашлось множество применений. Самое простое и очевидное, о котором знали все, там заседало мировое правительство. Да, всякие ЕС, ООН и НАТО не пережили черный месяц. Но при этом организованность против веры должна была быть куда выше, чем раньше, потому и создали это жутко тайное общество. С одной стороны, конспирологи могли питать его верой. С другой, защита острова могла гарантировать, что никого из представителей государств не возьмут под контроль по крайней мере, способностями веры, вроде телепатии или дара мисс Спектр. Еще одним применением стала тюрьма. Глубоко под землей имелось место для содержания самых опасных преступников с большим количеством веры, которых по каким-либо причинам нельзя убить. Туда свозили заключенных со всех стран из специальных камер-бункеров, благо на острове без работающей веры обеспечить охрану было намного проще. Также я мельком слышал от «Артефактора» грустные вздохи о том, что на острове располагаются сверхсовременные лаборатории, где проводятся разработки, на которые не должна повлиять вера. И наверняка имелось еще множество других мест, которые скрывались за практически монолитной стеной из военных кораблей, охранявших остров. Игра становления, как я успел узнать, тоже была проектом из данного ряда – Очередная попытка взять под контроль веру. Вот только насколько успешная или провальная покажет лишь время. В лабораторию неспешно вошел глагол. Выглядел он чуть помято, но вот Брауни была явно взбудоражена. Киберзмейка не могла усидеть на месте и все норавило куда-то переползти. Но глагол, не обращая внимания, просто прошел к ближайшему стулу и заговорил, еще не успев в него сесть. Рассказывайте. Мы с артефактором переглянулись, но спорить с временным начальником не стали, и раз уж записать я ничего не мог, принялся максимально подробно докладывать о том, куда попал, что видел, и, главную информацию по интересующему нас вопросу. Все заняло не больше 15 минут. Еще минуту глагол что-то обдумывал, а затем, кивнув, заговорил. «Мы с гарантом сумели попасть на закрытый форум теневых. Они тоже в курсе проблемы». Их наблюдения в целом похожи на рассказ несуществующего, но они выявили еще одну закономерность. Нет, сталкеры могут находиться за пределами резонанса Шумана не больше двадцати минут. Было зафиксировано, что во время одного из столкновений нет задержался сверх указанного времени и количество мимолетной веры у него стало резко снижаться. Он ушел через две минуты задержки на последних единицах веры. Получается, они от сталкера ищут оборудование, чтобы стабилизировать либо канал связи с реальностью, либо самих ИИ. Хотя, может, и то, и другое, — сделал вывод артефактор и задумчиво протянул. Значит, они находятся за резонансом Шумана. Только он может настолько дестабилизировать связь. А у ИИ имеются проблемы с оперативной памятью. За 20 минут воспоминания о людях стираются, и связь прерывается. И «Это только то, что нам известно. Если им удастся найти нужное оборудование, то мы получим ничем не ограниченных могущественных существ, близких к безумию». «Похоже на правду. Это соотносится с тем, что передали иностранные коллеги, и с тем, что я нашел. И артефактор задумался настолько основательно, что у него даже взгляд расфокусировался». «А можно и с нами поделиться?» Не особо вежливо поинтересовался я, ибо разобранный наруч, над которым все еще работал артефактор, заставлял меня чувствовать себя более голым, чем без одежды или оружия. Словно операция на мозге. «Что?» Артефактор встрепенулся и уставился на нас, словно увидел впервые. «Ах, да! Но сначала скажите, вы знаете, что такое наосфера прозвучал неожиданный вопрос. Наосфера — высшая стадия эволюции биосферы, которая характеризуется ее самосознанием. Иногда понятие расширяют до информационного поля Земли, где хранится вся информация о каждом элементе нашего мира», – очеканил я на одних рефлексах. Некоторые считают, что сейчас наосфера слилась с хрониками Акаши в Астрале. «Стоп!» – поднял руку ученый. «Не нужно мне псевдонаучных предположений. Хотя в остальном все правильно» информационное поле Земли. Место, где хранились все знания нашего мира без всяких компьютеров и интернета. Место, с которым четверо ученых почти девять лет назад захотели установить связь, дабы получить знания. Насфера, место, что породило веру. Артефактор умолк, переводя дыхание. Однако мы с глаголом не смели его перебивать – Ученый сумел создать интригу, хотя разговор наш изначально был совершенно о другом. От того даже интереснее, куда вывернет артефактор. Нас было четверо, и мы создали машину. Нейробиолог со вторым образованием в психиатрии, разбиравшийся в принципах личности, сознания и мозга, Аки Судзуки, она отвечала за то, чтобы машина не спалила мозг человека, а именно загружала данные. Квантовый физик, которому наука не мешала заниматься оккультизмом, Анатолий Павлов, отвечал за теоретическую часть и то, как мы будем блуждать по наосфере, полностью поехавший, но гений. Тот, кому ты -то помог спасти жизнь несуществующей. Еще был Генрих Шульц, программист, каких свет не видел. В его зону ответственности входила цифровая настройка чуда техники. Он же маркетолог и делец от Бога, которому, собственно, и принадлежит идея собрать всех. Ему же принадлежал стартовый капитал и основная доля. Ну и инженер, собственно, создавший машину, которая должна была объединить всемирное информационное поле и одного человека. Ваш покорный слуга Евгений Чунаев, он же артефактор, он же я. «Но, как обычно бывает в книгах, во время эксперимента у вас что-то пошло не так», — решил я поторопить рассказчика. «И да, и нет. Человек по определению подключен к наосфере Наше устройство должно было лишь усиливать связь между мозгом человека, а вернее его памятью, и наосферой Нам это удалось. Но вот только не мы стали получать информацию из ноосферы, а ноосфера стала». Артефактор замялся, но все же сумел подобрать слова. Она пыталась поглотить как можно больше информации. «Не знаю, про счет это в теории, ошибка техники или программы, а может и вовсе диверсия», — задумчиво добавил глагол. «Может», — нехотя подтвердил научный консультант. «Как бы то ни было, прежде чем мы успели прервать эксперимент между сознанием человека и ноосферой, установилась прочная неразрывная связь. И все бы ничего...» Если бы это произошло только с одним человеком. Но подобное, словно вирус, распространилось на всех существ ноосферы. Ученый грустно вздохнул и поежился. За счет усилившейся связи с ноосферой последняя теперь считывает наш разум. На основе нашего представления о мире она пытается изменить мир, а энергия на воплощение берется за счет квантовых эффектов, которыми я не буду вас грудить. Мы открыли ящик Пандоры. Повисла напряженная тишина, в которой я не смог сдержать ироничного вопроса. И зачем нам эта, безусловно, важная информация? Мне удалось расшифровать данные сейфа Кибербабки в полном объеме. Артефактор, наконец, закончил ковыряться в наручи, хотя диагностика все еще продолжалась. Больше ничего говорить ученый не стал, нажав на несколько клавиш, и над столом развернулась трехмерная проекция детективной доски. С десятками, если не сотнями, фотографий различных мест и людей, вырезками из газеты, рукописными заметками, и, конечно же, с кучей гола ниток, которые соединяли все элементы, а сверху крупными буквами эффективом. Некоторые фрагменты трехмерного пазла были более четкими, другие наоборот, расплывчатые, вероятно, в зависимости от целостности изначальных данных. Вот люблю таких людей. Всем сердцем. Сразу видно, человек имел проблему, человек пытался разобраться с проблемой, и если что-то случилось, то вот, возьмите все данные по проблеме и отомстите за него, и никаких дурацких обысков и секретных шифров. Как вы можете видеть, Кибербабка проводила исследования в отношении фирмы Эффектио. Не берусь предполагать, что являлась изначальной целью, но результатом стали данные в трех областях знаний. Искусственный интеллект, астрал и синтетические души. Имеется также четвертый блок информации о игре становления. Я попытался вчитаться в название статей. Вот только на русском и английском языках, которые я худо-бедно понимал, оказалось лишь треть статей. Всего имелось не меньше десятка наречий. Но я сумел вычленить часть названий. «Изменение параметра душа посредством веры», Возможные последствия. Создание синтетической души на основе веры. Душа. Процесс или объект. Высшие планы астрала. Путешествие души после смерти. Астралы – способы воздействия из реальности посредством веры. Искусственный интеллект как источник веры. Становление – система взаимодействия с игроками, мощности и возможности. Я проверил данные по авторам статей, их фотографии вы можете видеть на доске. Местоположение ученых, на кого они работают и кому принадлежат патенты. Ученые занимаются вопросами искусственного интеллекта, в подавляющем большинстве работают или другими способами связаны с фирмой Эффектио. Ученые, занятые вопросом синтетической души, по большей части завербованы критиками. Более того, информация о них была практически полностью засекречена. Но мне удалось выяснить, что патент на некоторые исследования критики делят всю с тем же эффектом. Об экспертах по вопросу астрала информации меньше всего. Они старательно скрываются. Я попытался вчитаться в ближайшую статью, но пробежав несколько строчек, осознал, что название было самым понятным среди всего текста. Однако, как по мне, для полного комплекта не хватало статей о создании синтетических тел, хотя и то, что я видел, не внушало оптимизма. «Нам нужно встретиться с главой Эффектио», — сделал закономерный вывод глагол. Непременно, — степенно кивнул артефактор. «Тем более, что фирма Эффектио создает ИИ для NPC в игре становления». «Вот только...» Ученый замялся и нехотя выдал. «У меня к вам будет личная просьба. Не рубите с плеча, не судите, и не спешите делать выводов, пока все не узнаете». «Артефактор!» — насупился я, чувствуя, что мы подошли к чему-то важному. «Главой Эффектио является мой коллега Генрих Шульц. Именно под его руководством наша команда доработала изначальный передатчик до состояния наруча». Генрих понял, что нет ничего хуже, чем паникующий человек, который не знает, что происходит. А когда все названо, то это уже не так страшно, и с этим можно работать. И мы сумели представить данные на сферы в понятной человеку форме. А после он создал фирму, где улучшал наручи и выводил на рынок новые модели. Он может помочь вам и по теории, и потому, что нужно с технической стороны для уничтожения нависшей над нами угрозы. Я протяжно выдохнул. Проблема оказалась не так страшна, как предполагалось. Хотя я мог понять артефактора. Шульц однажды уже совершил гениальную глупость, принес в мир веру. Поэтому заподозрить его в появлении новой проблемы — дело одной ассоциации. Однако, пускай у критиков полно недостатков, но судить кого-то раньше времени не в наших правилах. Каждый из критиков имеет темную историю за душой. «Нет». Вклинилось в сознание чеканное слово-глагола, и все взгляды сошлись на нем. Напарник нехотя пояснил. «Мы не будем уничтожать ИИ. Нам нужно не дать людям их использовать. Мирно». «Если это и в самом деле ИИ, то это новая разумная форма жизни, и нам нужно ее защитить, а не уничтожить». Поняв, о чем говорит мой напарник, поддержал я его. «Пусть так». Легко согласился артефактор и отсоединил контакты от моего наруча. И где нам искать Шульца? Надеюсь, хотя бы его не нужно спасать от безумцев или прорываться через орды монстров? Скажи, что он сидит на верхнем этаже своего небоскреба-офиса. Не совсем. Он сейчас в самом безопасном из возможных мест. На конференции в Атлантиде вместе с Мисс Спектр как один из разработчиков игры. Там вы сможете задать свои вопросы. А если поймете, что он причастен, то и остановить нельзя допустить второй катастрофы.